Я приседал и наклонялся, потихоньку продвигаясь вперед, но все равно отставая от папи и отца. Хлопок у нас был посажен очень плотно, так что стебли в каждом ряду здорово переплелись друг с другом и все время били меня по лицу. После случая с тем огромным полозом я следил за каждым своим шагом, особенно в поле, потому что рядом с речкой водились водяные щитомордники. Я их видел во множестве со своего места на тракторе, когда мы пахали и сеяли. Прошло совсем немного времени, а я уже остался в одиночестве. Мальчишка, отставший от взрослых, у которых руки более быстрые, а спины более крепкие. Солнце уже превратилось в ярко-оранжевый шар и поднималось все выше, чтобы оттуда целый день иссушать землю. Когда отец и паппи пропали из виду, Я решил сделать первый перерыв. Ближе всех ко мне оказалась Телли. Она двигалась через пять рядов от меня и футов на 50 впереди. Я различал только ее выгоревшую шапочку из джинсовой ткани над стеблями хлопка. Я растянулся на своем мешке в тени, отбрасываемой кустами хлопчатника. Мешок после целого часа работы был удручающий пустоват. Несколько мягких выпуклостей и ничего более. В прошлом году мой урок был 50 фунтов за день, и я опасался, что теперь его увеличат. Лежа на спине, я смотрел сквозь стебли на удивительно чистое небо, надеясь увидеть хоть облачко, и мечтал о том, как заработаю много денег. Каждый год в августе мы получали по почте новый каталог фирмы Sirs Roebuck. И это всегда был один из самых важных моментов, по крайней мере для меня. Он приходил в конверте из коричневой упаковочной бумаги, проделав путь от самого Чикаго, и бабка требовала, чтобы он всегда хранился на том конце кухонного стола, где стоял радиоприемник и где лежала наша семейная Библия. Женщины изучали в нем платья и всякие кухонные принадлежности, и прочие товары для дома. А мужчины внимательно просматривали страницы, отведенные всяким инструментам и запчастям. Я же застревал на самых важных разделах игрушек и спорт товаров, и в уме тайно составлял списки подарков на Рождество. Записывать все, о чем я мечтал, я опасался, ведь кто-то может этот мой список найти и еще подумает, что я очень жадный или вообще умом тронулся. На 308 странице последнего каталога товары почтой была совершенно невероятная реклама специальных курток для разогрева перед бейсбольным матчем. Куртки были с эмблемами почти всех профессиональных команд. А что делало эту рекламу такой привлекательной? Так это то, что парень на цветном фото был одет в куртку с эмблемами Cardinals. Ярко-красный цвет, цвет Cardinals да еще какая-то сверкающая материя, белые пуговицы по всему переду. Кто-то очень умный в этой фирме, Сирс Роубак, выбрал для рекламы именно цвета Cardinals. Стоила она 7,50 плюс доставка. Там были и детские размеры, а это создавало еще одну трудность, потому что я продолжал расти, а в то же время хотел бы носить эту куртку всю жизнь. Десять дней тяжелого труда и у меня будет довольно денег, чтобы купить эту куртку». Я был убежден, ничего подобного до сей поры не видали в городе Блэк-Оук, штат Арканзас.